Подъязок запрыгал на песке, большой, серебристый, с черно-красными плавниками. Руки мои тряслись, когда я снимал его с крючка, сполоснул рыбу в воде и положил в сумку. Потом начался сумасшедший клёв. Подряд я выволок из воды 18 язей и подъязков. Это был восторг. Это был результат не только для меня, третьеклассника, но и для любого деревенского мужика. Потом клев закончился — Я долго закидывал еще удочку в разных местах, но рыба больше не ловилась. Канис извелся. Он облазил все кусты, погонял всех мышей, пошнырял везде. Он не мог быть столько времени на одном месте, вокруг огромное пространство с множеством живности с которой надо разобраться. Я уложил рыбу и понял, мне будет тяжело носить его туда-сюда. Рыба заняла половину объема, нож оказалась тяжелый. Я решил, рыбу надо спрятать, а на обратном пути забрать. Около можжевелого куста на берегу я уложил в ямку язей, набросал поверх травы, внимательно оглядел место и осознал, спрятано все надежно. Если бы я знал, что за мной из леса внимательно следили вороны. Я двинулся к озеру заднему. Канис, радостно взлаивая, сделал вокруг меня несколько веселых пироидов и умчался вперед. Тропинка шла вдоль реки посреди пахучего летнего разнотравья, слева в синей вышине висела огромная, серебряно золотое уходящее к закату солнышко, проливала на меня свою теплоту и словно улыбалась мне веснущатым своим лицом. Солнышко будто говорило мне «Славный ты мой рыбачок». А душа моя рвалась вперед, к неизведанному миру самостоятельной рыбалки с ночевкой у озера. Когда я дошел до места, солнышко уже склонилось над высоким западным угором, над темными вершинами далеких елей, похожих на неровные, острые зубы неведомого огромного животного. Лодку в кустах нашел почти сразу. С отцом и без отца, с ребятами такими же, как и я, рыбачками, бывал в этих местах неоднократно. Однажды нам с отцом в сеть на этом озере попала Гагара, сильная большая птица с острым длинным клювом. Она намертво запутала тонкую сетку, и отец долго возился с ней, выпутывая крылья и лапы из затянутых узлов. Высвободив Гагару, крепко при этом поругав ее за спутанную порванную сеть, отец хотел птицу отпустить, но я упросил, давай маме покажем. Отец махнул рукой, и после проверки сети мы понесли Гагару домой. Отец шел впереди и нес ее на плече, держа за лапы. Голова гагары торчала сзади. В одном месте я споткнулся и по инерции вплотную подскочил к отцу. В эту же секунду в лоб, чуть повыше правого глаза, меня словно ткнули острой палкой. Эта Гагара долбанула меня острым своим клювом. Хорошо еще глаз не проколола. Лодка и в самом деле не была на замке. Он висел для проформы. На дне было много воды. Пришлось долго вычерпывать её большой жестяной банкой. Потом я размотал удочку, торопливо насадил червяка, и уже с кормы лодки, привязанной к дереву, стал делать забросы. «Есть поклёвка?» — окунёк. «Опять поклёвка?» — обман. «Ещё поклёвка?» — опять обман. «Наверное, плотва. Потом в самом деле поймал плотву Вот уже и первый десяток рыбёшек плещется в лужицах на дне карбаска. Я почувствовал, что сильно проголодался — сел на банку «Карабаска» и огляделся. Шелоник во второй половине дня подослаб и сейчас дул мне в лицо слабыми теплыми порывами. Ветер выкатывался из-за высокого стоящего в километре впереди у гора и падал на озерную воду, создавал мелкую волну, которая часто била о мой берег, шуршав и в кустах. Вода, как и небо, была ярко ярко синей Такая вода, наверное, бывает только в детстве. На воде плавали в огромном количестве кувшинки. Верхушки деревьев, отпадающего на них солнца, были в зелено-золотистых нарядах, как и вся прибрежная трава, и только нижние кроны до ствола деревьев на том берегу были темно-зелеными, темно-коричневыми, да березово-белыми. Красновато-серебристая дорожка солнца, разбитая на волнах ветром, бежала по воде почти что с запада — Она стреляла по глазам радужными искрами, и цветные лучики бегали по мне, по лодке, по ветвям. Я вышел из Карбаса, взял пестерёк и на пригорке достал бутылку с молоком, шаньгу, алюминиевую кружку, подкрепился. Греть чай решил ближе к ночи. Сейчас надо ставить жерлицы на щуку. Раньше я уже это делал с отцом. Но это с отцом. Сейчас надо было делать всё одному. Благо, что мальки уже наловлены. Топориком вырубил в прибрежном ивнике в Нике лёгкие колья 10 штук и поехал расставлять крючки. Там, где в воде начинается глубина, метра полтора-два, втыкал в наклонку кол, к концу привязывал жерлицу. Потом на щучий крючок насаживал малька, вымерял глубину, чтобы малёк плавал над дном, а не лежал в иле, поставил 10 жерлиц. Потом долго удел с лодки. Вскоре я понял, что при таком клёве... А рыба клевала активно, особенно в вечернюю зарю, мне ее не унести домой. Поэтому пузатую мелочь, окуньков, шпингалетов, ершей да небольших сорожек я стал выбрасывать обратно в воду. А кабель канец в это время все кого-то гонял и гонял на берегу, с шумом хлопаясь о кусты, изредка взлаивал. К концу вечерней рыбалки на дне лодки хлопалось около 50 приличных окуней до да плотиц, а среди них подъязок, подлещик и небольшая форель вместе в падение впадения в озеро ручья гремянки. Я дрожал от возбуждения и вечерней прохлады. Пора возвращаться к берегу, разводить костер, греть чай. Вот и берег, где у ствола елки прислонился мой пестерек. Из лодки я выходил с опаской. На воде не так страшно. А вдруг из-за куста выйдут волк или медведь, которых сей год и в самом деле много?» Постоянно озираясь, я насобирал сухих кореньев, наломал сушняка, надрал бересты и, наконец, запалил костер. Воткнул сырой еловый кол над костром и подвесил на него чайник с озерной водой. Потом я долго пил чай, заедал его хлебом, оглядел на небо и воду. Стояла северная белая ночь. Солнце, уйдя за горизонт, оставило на северо-западе огромную, висящую над землей серебряно-золотистую сиреневую полосу — в конце концов превращающуюся в фиолетовую, а затем белесую, просвеченную стреловидными лучами. И хотя рядом под елкой мирно спал Канис, поскуливая тявкой во сне, мне было страшновато. Ведь я был еще мальчиком, только что окончившим третий класс. Все мне казалось, что из леса вот-вот покажется какой-нибудь мужик с лукавой физиономией, который потом окажется лешим и утащит силком в дремучие дебри, или... Вдруг из воды вылезет водяной с зеленой мордой и рыжей бородой и потянет за ногу в воду, и Канис не поможет. Сколько мы таких жутких историй слышали от старших ребят до деревенских старушек. Я долго озирался по сторонам и прислушивался к разным звукам. В высоком-высоком небе, в белесом мареве, кувыркался невидимый бекас и блеял, как ягненок, трепеща перьями своих крыльев. Где-то сзади, в лесной чаще, без устали куковала кукушка. Сулило мне длинный век. Квакали и чмокали под берегами лягушки, изредка в разных концах озера хлопали хвостами по воде щуки, да еще ухал где-то филин. С просонок крякали в лахтах утки. Долго я так сидел, слушая белую ночь, пока, наконец, сон меня не сморел. Я растянулся на траве и под треск костра заснул. Посреди ночи меня разбудила лай лайканиса, я жалела вскочил. Канис с Лаем умчался куда-то вдоль берега. Лай его удалялся, и я услышал далекий топот тяжелых ног. «Медведь, что ли?» — подумал я со страхом. Оно сюда сейчас прибежит, ош куй! Куда же Канис-то улетел, гад, без него совсем страшно!» Но вот на луговину, там, где впадает в озеро ручей, Гремяка вывалил из леса и мелкой рысью побежал среди высокой травы громадный лосяра. Его голова, увенчанная шапкой густых рогов, и темный бок плыли в расистом мареве над луговыми цветами. Там же звенел и лайканиса. Лось его не очень-то и боялся. Он останавливался и прыгал на собаку, потом опять лениво рысел в сторону леса, наконец он скрылся в зарослях за краем пожни. Была середка ночи, над водой плавали облака белого пара, и в воздухе стояла сырость. Костер давно погас, но это совсем уже не дело, ведь огонь отпугивает всяких там волков и медведей. Мне говорили деревенские ребята, что если подходят волки, то в них надо кидать головешки и волки обязательно струсят. Я накидал в костер сучьев и поджег их берестой. Костер снова запылал и стало теплее. Но где же Канис? Без него казалось, что из-за каждой елки выглядывает волчья морда. Я крутил головой и, хоть пытался бороться со страхом, мало что у меня получалось. По моему телу пробежал озноб. Мне было только десять лет, и среди ночи я в лесу был один». В прибрежных кустах послышала шуршание, а затем и легкий топот какого-то зверя. канис наверное. А может, волк? На всякий случай я взял в правую руку, за не обгорелый конец головешку, приготовился. И вот уже выбегает ко мне на пригорок пес, канис родная псина. Я хотел его обнять, но он весь мокрющий, растопырил лапы и шумно стал отряхиваться, обдал меня сыростью. Страх стал проходить, и я, приободрившись, сказал собаке, «Гад ты, гад! Где ты был, гад?» Канис улыбнулся мне простой широкой улыбкой деревенского кобеля. Он был преисполнен гордости за то, что отогнал от нас огромного страшного зверя, лося. Канис помахал мне хвостом и подождал, не отломится ли ему краюха хлеба. Краюха не отломилась, и Канис убрел к себе под елку. А я долго не мог уснуть, ворочался у костра, пока белая ночь, усыпившая всех в лесу, не сморила и меня. Какое-то время я, лёжа на спине, глядел, как в небо улетают отблески костра, потом глаза сами собой закрылись. Разбудил опять Канис. Он бегал по берегу, забредал в воду и лаял на утиный выводок, который неосмотрительно заплыл на охраняемую им территорию. Утята посвистывая удирали от злющей собаки. Впереди плыла мама, кряква и, важно, крякала. Я оторопел озирался. Это сколько ж времени-то я спал. Солнце поднялось уже над лесом, а я мечтал порыбачить на зорьке. Какая тут зорька! На дворе день-деньской. Проспал все царствие небесное. Хорошо еще никто не видит, а то засмеяли бы рыбачка хренова. У воды я сполоснул в физиономии и тут же забросил удочку. Долго ничего не клевало, поймался только мелкий окунишка. Конечно. Какой может быть клёв если столько спать? Нет, надо попить чаю. В деревне любая работа начинается с перекуса. Я вскипятил чайник, насыпал в на него заварку и выпил целую кружку крепкого сладкого чая. Ничего вкуснее никогда не пил. На природе все кажется вкусным. Когда я доставал из пестелька хлеб и картофельную шаньгу, канис не Невесь, где до этого болтавшийся, тут же оказался рядом. Его лохматая, ошалевшая от раздолья морда, была у самого моего носа, когда я стал откусывать кусочки от шанги. Для убедительности Канец даже маленько поскулил. Пришлось по-братски с ним поделиться и половину шанги отдать. Все же он всю ночь спасал меня от дикого зверья. Было не втерпеж. Хотелось проверить поставленные с вечера жерлицы. Карбаса козырятно протекал... Я долго вычерпывал воду, с великим волнением подгребал к первым жерлицам. Первые три, поставленные вдоль берега, висели нетронутыми. Капроновый нить слегка покачивал ветерок. Побелевшие за ночь давно уснувшие мальки неподвижно висели над дном. Решил пока жерлица не снимать. Вдруг доклюнет щука или крупный окунь, пока рыбачу на удочку. В следующей бухточке леска с жерлицы оказалась стянутой. Рогатинка болталась почти пустой, и нитка уходила в бок в кувшинке. Рыбаки знают, какое то волнение, видеть размотанную жерлицу. Значит, щука схватила малька, проглотила его, а теперь сидит на крючке где-то в траве. Эх, вытянуть бы её, хватило бы сил, здоровенная наверняка. Сейчас начнёт колотить, рвать из рук капрон. Сдерживая дыхание, Подтабанил колышку, глядя на дальний конец нитки, нащупал рогатину, тронул капроновую нить, потянул ее. Но бывает так. Щука забилась в траве и сидит крепко, ослабив тетиву. Надо нащупать, как ее пасть воспротивится на тягу, и вся скользкая рыба начнет необузданное свое сопротивление тому, кто тянет за противоположный конец Насти, и начнется битва. Но я потянул капроновую нить... Сердце чуть не разорвалось, когда нитка вначале тяжело потянулась, а потом другой ее конец вообще перестал двигаться. Потянул никакого движения. «Это что, рыбина такая висит на крючке? Сейчас как дернет? Удержать бы только леску!» Потянул еще. Сообразил не сразу, что это простой зацеп. Вдоль лески дотянулся до другого конца и с трудом вырвал крючок из кувшинок, выдернув из воды целый пук водорослей — Живца не было, значит, щука заглотила мальца, долго билась и все же выплюнула крючок в густой траве. Эх, жалко. Долго сидел я понурой в лодке и горевал, наматывая обратно леску на жерлицу. Щука попалась только на последней жерлице. Небольшая, но упрямая и упругая, она выскальзывала из рук, пока я норовил ухватить в воде ее скользкое тело. Отец говорил, что нельзя поднимать щуку из воды за леску. «Плохо сидит, обязательно оторвется». Поэтому я все же подтащил ее из-под лодки, куда она убарахталась, и поймал пальцами поперек тела, пониже головы. Жуть, как приятно было глядеть, как она прыгает возле ног в лодке. Когда щука затихла, я с большим трудом вытащил крючок из ее пасти. Маленько порезал при этом два пальца об ее зубы и жабры. Но боли в пылу азарта даже не почувствовал. А кровь быстро перестала течь, когда сунул руки в озерную воду. Солнышко стояло уже в зените, когда я подплыл к своему становищу. Южный ветерок разбивал водную поверхность, шелушил воду, и солнечная дорожка слепила глаза. В берег колотился легкий и теплый накат, и я, пока возился с карбасом, веслами, да с рыбой, замочил по колене штанины и босыми ногами вышел на берег. Пора варить уху. Какая рыбалка, какой поход на ночь в лес без доброй ухи. Ребята в деревне засмеют, если ты в лесу побывал, рыбы наловил, а ухи не пробовал. над ведь рассказать, наваристо ли получилось, жирная ли рыба в озере, вкусно ли. В каждом озере рыба разная. В деревне перед походом я интересовался, кто и как варит уху. Оказалось, все варят по-разному. Кто сначала рыбу кладет, кто картошку, а кто и все вместе. Опять же, в какую воду кладут? В кипяток или пока еще холодная? В рассеял отец, и я сделал все, как он сказал. Сначала я сварил в воде две помытые и разрезанные на части картошины, в кипящую воду выложил пять очищенных окуней и одну платицу для запаха, добавил четверть столовой ложки соли и немного молотого перца. Когда у рыбы побелели глаза, аккуратно ложкой сгреб с поверхности ухи темную пену, выбросил ее и снял котелок из таганка. Отрезал два ломтя хлеба себе и каницу, Тот прямо извертелся, глядя на мое приготовление. Пока я хлебал из котелка уху и ел рыбу, вскипел чайник. Остатки ухи и рыбы вывалил в большую консервную банку, накрошил туда хлеба и поставил перед мордой Каниса. Тот, виляя хвостом, углубился мордой в банку и сожрал ее содержимое секунды так за пятнадцать и опять подошел ко мне, облизываясь. «Сукин ты сын!» — сказал я, отхлебывая сладкий чай из кружки. Потом мы с Канисом после сытного обеда, как и полагается солидным людям, развалились на траве и маленько подремали. Канис похрапывала я лежал на спине и глядел в небо. По небу, широко распахнутому надо мной синему-синему небу, плыли белые-белые облака, особенно прозрачные со стороны солнца, с легкими фиолетовыми подпалинами снизу. Между облаками, то ли снизу, то ли сверху их, парила и парила кругами большая неведомая коричневая птица. А гораздо выше облаков него небо пересекала рваная полоска недавно пролетевшего реактивного самолета. Я знал, что я буду летчиком. Знал это еще до школы, поэтому все, что связано с самолетами, воспринималось как что-то свое, почти родное. Когда-нибудь я с поднебесной выси буду глядеть на далекую землю и пролетать над такими же, как я, рыбачками. Уходить домой было жалко. Озеро, этот карбасок, утята, ветер. Стали за прошедшие сутки совсем родными. Но надо возвращаться домой. Поставленная задача выполнена, поход на ночь в лес с собакой завершался. Пора собираться. Столкнул опять карбасок, снял с кольев жерлица, намотал леску, закрепил крючки, напоследок не выдержал и позабрасывал удочку. Кроме окуней ничего не клевало, да и то, какая рыбалка при высоком солнце. Поймав с десяток окуней, я смотал удочку. Подошел к ивому кусту и осторожно разгреб крапиву, под которой лежала пойманная вчера рыба. В крапиве да на холодке рыба сохраняется лучше всего — Всю рыбу сегодняшнюю и вчерашнюю уложил на дно пестерька. Все сырое должно быть на дне, чтобы не замочить другие вещи. Обратная дорога всегда легче, потому что ты по ней уже проходил. Канис, бывалый пес, смекнувший сразу, что путь лежит к дому, уже шарил по придорожным зарослям, все время кого-то гонял, деловито на кого-то взлаивал. Выйдя на тропу, я пересек лесок и вышел на огромный луг, который тянулся до Лапшенгского озера. Далеко-далеко, километрах в трёх отсюда, за Синевое озеро, на Угоре, сирели здание конюшни, это край деревни, а за Угором темно-синей полосой распласталось к горизонту моря. Ветерок дул почти в спину, и я шел быстро, разметая босыми ногами легкую пыль пылевой тропинки. На правом плече лежало удилище, левой рукой я размахивал, а весь голос горланил песню, которая мне нравилась и которую я, как запевала класса, пела в школе, Вьется белая тонкая нитка по ковру зеленых полей. Это тропка дошкольной калитки, каждый день я шагаю по ней. Наверное, я так выражал детское свое счастье от всего того, что пережил, от того, что я не струсил и один провел ночь в лесу, а теперь возвращался домой с добычей, мне не стыдно за себя перед родителями, перед деревенскими ребятами. Конечно, я не забыл о своих язей, наловленных вчера в начале похода, Они лежат там, впереди, вместе в месте впадения реки и в озеро, под приметным оживелым кустом, восемнадцать штук. Эх, батя удивится, сколько ж я рыбу принесу. «Замена, — скажет, — растет». Метров за 200 до цели меня насторожило взволновала следующая картина. Рядом с кустом сидели две вороны и чем-то занимались, прямо над местом, где должны быть язи. Стрельнула мысль, «они же жрут моих язей» тогда я побежал, вороны поднялись и полетели. Одна из них летела с трудом. в когтях она несла большую серебристую рыбу, моего язи. Ну воровки! Я скинул пестерь и побежал как можно быстрее. Напоследок метнул удилище как копье удаляющихся стервятников, но рыбу вороны не бросили и полетели к лесу, что рос на горе, примыкающей к лугу. чувствоуя недоброе, я побрел к тому месту, где были оставлены язи. Да. Тут потрудилась, наверное, целая воронья стая. Вокруг валялись расклёванные рыбьи тушки, потроха, ворох рыбьей чешуи. Бросился смотреть, что же осталось. Осталось немного, всего четыре язя. Четыре из восемнадцати. Я сел на берег речки и стал горевать. Жалко мне было потерянной рыбы, жалко украденной рыбацкой удачи, а главное, жалко того, что мало рыбы теперь принесу домой. Лучше бы мама соседским бабушкам... По паре хвостов разнесла. Сказала бы, «Пашка много уловил, так отведайте». А те бы в ответ радовались. «Эй, Шольга, парень-то у тебя растет, какой ладный, форменный рыбак». Да не получилось вот такая радость. А воронам надо отомстить. Это что ж они так распоясались, воровки проклятые? Я уложил оставшихся язей в пестерь, прислонил его к пригорку, а сам, взяв удилище, пошел к горе, куда улетали вороны. Я понял, что там должны быть вороньи гнезда, и рыбу они таскают для того, чтобы кормить своих птенцов. Решил я поразорять эти гнезда, потому что обозлился на воронье, разбойничая отродье. Уделище взял для того, чтобы отбиваться от вредных этих птиц, они крепко защищают свои гнезда. В прошлом году чуть не заклевали Сашку Тюкова, моего одноклассника, когда тот разорял воронье гнездо на Ржисней горе. Куда улетели птицы, я приметил и пошел прямо туда — Примерно пол горы пришлось подниматься, я шел и внимательно разгадывал кроны деревьев. Где-то среди ветвей, около ствола, прячется воронье гнездо. Вороны всегда делают гнезда на развилках ветвей прямо у ствола. Но особенно искать и не пришлось. Как только я приблизился к нужной елке и стал ее разглядывать, налечила кучу ворон, стала кружить надо мной, оглашенно каркать. Некоторые вороны налетали сзади и каркали над самой головой. Вот тогда и пригодилось удилище. Я стал махать им вокруг себя, и налетчики разлетелись по сторонам. А вон и гнездо, густая кладка сучьев выше середины ствола. Лезть наверх было страшновато, и высоко, и вороны могут поклевать. Но не отступать же. Удилище я оставил, с ним залезать на дерево тяжело. Я нашел на земле крючковатый сук и сунул его за ремень у себя на спине. Так не будет мешать, а отмахиваться от крепких вороньих клювов пригодится. Когда я полез на елку, вороны как обезумели, летали совсем рядом, пикировали, как немецкие самолеты, и страшно галдели. Раза три я останавливался, левой рукой обхватывал ствол, а правой доставал из-за спины сук и отмахивался от ворон. Одна ворона спикировала и подлетела слишком близко, и я, хоть и мешали ей ветки, маленько ее огрел. Она растопырила когти и заорала, будто я ей выдернул хвост. Вот и гнездо. Подползая к нему, я боялся смотреть вниз, потому что высота и впрямь была приличной, и беспрерывно отмахивался от прилетающих со всех сторон ворон. В гнезде сидели четыре серо-черных, вполне уже подросших вороненка, и моргали блестящими бусинами черных своих глаз. Пол гнезда был усыпан чешуей костями моих язей. Я глядел на них и не знал, что делать. Жаль было украденных язей, но стало жаль и этих ни в чем не виноватых птенцов. Воинственный пыл мой пропал. Но я знал из древенских рассказов, что вороны легко приучаются. Я и сам мечтал иметь в доме что-нибудь вроде ручной вороны или ястреба. Кого бы из них забрать? Я протянул руку, и один из птенцов крепко долбанул меня в палец своим маленьким клювом. «Какой сноровистый!» — подумал я, и сгреб этого птенца, прижал ему крылья и сунул к себе за пазуху. Спустился уже быстрее, и вороны почему-то на обратном пути меньше меня атаковали». Солнышко падало уже к западу, когда я поднялся на пригорок, под которым лежала деревня. Наверное, я маленько возмужал за прошедшие сутки, потому что выполнил поставленную перед собой задачу, провел самостоятельно ночь в лесу, не смолодушничал и не струсил, наловил много рыбы и тем самым помог своей семье. В душе моей появилось уверенность, что я смогу преодолевать и другие трудности, что они все мне по плечу». На груди за пазухой шевелился тёплый воронёнок, который скоро станет моим другом. А впереди за деревней распахнулось огромное бескрайнее синее море, за которым мне когда-то придётся жить, уехать туда в неведомую новую взрослую жизнь. Как давно всё это было, как давно. Скрылось за лесами, болотами и синевой прожитых лет. И вот я, седой человек, с вершины своего возраста, гляжу в бинокль воспоминаний на своё поморское детство. На окружавших меня людей душа моя тихо плачет а тихо радуется. Мне хорошо от сознания того, что все это со мной было. Уже тогда я стал понимать, как сильно я люблю свою природу, своих земляков и свою родину.